Наверху, один у себя в комнате, он открыл свою копию домашнего жесткого диска Тома. Набрал в строке поиска «Андреас», и кое-что нашлось, но ничего интересного. То же самое с Анабел. Защита у Тома была паршивая. Пароль для общего доступа, легко извлекаемый из файлов введенных символов, был «Леонард 1980», без заглавных, без специальных символов. А строгая аккуратность, с какой он организовал свой рабочий стол — выдавала в нем человека, нетерпимого к собственным ошибкам. Папка за папкой, с полученными от кого-то PDF-документами, скучными фотографиями, деловыми письмами, которые он не утруждал себя защищать паролями. Имелась, однако, папка, вложенная в главную папку документов и озаглавленная X. В ней содержался один единственный файл — «Мясная река Док», защищённый паролем. Андреас ввел на удачу Leonard 1980, но ничего не вышло. Файл был не маленький, почти полмегабайта. Он безуспешно пробовал наборы символов, очевидными способами, изменяя Leonard 1980, потом сдался и обратился к файлу введенных символов, малый размер которого был и плюсом, меньше просматривать, и серьезным минусом. Том, возможно, не все свои пароли успел использовать за время работы шпионской программы. Там нашлись «Леонард 1980 и «Леонард 1980-1980-1980». Ни то, ни другое, однако, открыть мясная река Док не помогло. Он снова принялся просматривать набранные на компьютере Тома символы, теперь слегка расфокусировал взгляд, чтобы лучше видеть последовательности. И на сей раз приметил л 1 о 9 н 8 а 0 рд Дальше шли цифры, похожие на то, что вводят при банковских операциях онлайн. Этот чуть менее уязвимый пароль открыл документ. Это оказались некие романизированные мемуары. Он запустил поиск по своему имени и нашел его ближе к концу. Все в документе говорило за то, что это мемуары. Попытка автора точно и честно изложить свои воспоминания. Но когда Андреас дошёл до места, где Том писал о своей нежности к нему, он не поверил ни единому слову. Повествование вновь сделалось правдивым лишь в тот момент, когда чувства рассказчика обратились против него. Тут все опять стало на свои места. Подтверждалось то, что ему всегда было известно. Его невозможно любить, зная его. И этому есть объективная причина. С ним что-то не так. Совсем не так. Он сидел, вдавив пальцы себе в лицо. Время шло. Он перевел взгляд на экран. Казалось, на миллисекунду, но миновало должно быть с полчаса, потому что документ теперь был закрыт, и он знал, чем все кончилось. Он печатал L 109 n 8 a 0 рд как тему электронного письма. Выбрал из списка адресов endtyler 2 и прикрепил файл «Мясная река Док». Он потому не чувствовал хода времени, что его мысль двигалась быстрее, чем когда-либо, двигалась без него, оставив его позади. Он нажал кнопку «Отправить».